и слуге. Так ему хотелось раньше. Теперь желания изменились. В его жизни появилась женщина, совсем не та, которую прочила в невесты единственному сыну пани Зося, другая, с шокирующей внешностью, темным прошлым, темными мыслями и безродословной. Но она обладала тайной, в которую тщетно пытался проникнуть Леонард. Он почти ничего не знал о ней, герцогине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 Она склонилась к нему, обвела его шею руками, прошептала, что с нами будет. Разве ты уже снарядил корабль, который увезет нас далеко-далеко в неведомую страну? Нас не найдут, если герцогиня закрыла ему рот рукой. ш ш молчи, не произноси этого вслух, старайся даже не думать, все не так просто. У Войтовского голова закружилась от страсти. Он поцеловал ее горячую ладонь.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 Появилось красное пятно. «Жжет!» — стонала женщина. «Жжет!» — «У тебя истерика!» — успокаивал ее Леонард. «Да, я помогу!» Он снял с ее шеи цепочку с подвеской, поднес к глазам, застыл в изумлении. «Откуда он у тебя?» Свет в окне, закрытом шторами, померк. «Он пришел!» Выдохнула герцогеня, бледнее, не в силах отвести взгляд от окна. «Кто?» «Тень!»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 Девицы с интересом поглядывали, как мужчины поджигают кедровые лучинки, закуривают. Майор затянулся, кашлянул. Спросил, как бы, между прочим, ты знал, что они имеют отношение к Малоху? Или просто догадался? Чутье подсказало. Темнишь, Смирнов, да бог с тобой, главное, мы их взяли. Букин и сообщники открещиваются от кровавых мальчиков, ни в какую не признаются.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 После такой фариды смотришь на женщин и думаешь, что у них там варится в очаровательной головке, — усмехнулся он. Какие демоны дремлят! — Спасибо тебе, — сказал Всеслав. — Твои ребята мне очень помогли. Виски закажем или кофе? — Ни того, ни другого, — с сожалением отказался бывший сослуживец. — Пойду я, дело не в проворот. — Тебе тоже спасибо. Попал с этим молохом яблочко.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 Покушение на Стаса, совершенно нетипичное для Алой Маски, тому подтверждение.